Воспитание Александра. Воспитателями и наставниками Александра, помимо родителей, были родственник по линии матери Леонид, которому, несмотря на его строгость и требовательность, царь сохранил глубокую привязанность и в зрелом возрасте, и актер Лисимах. С 343 года до нашей эры учителем Александра стал великий философ Аристотель. Под его руководством отрок получил классическое греческое образование. Аристотелю тогда было около 40 лет. Он старался завоевать доверие ученика, хотел, чтобы он воспринимал своего учителя не как уже сложившегося взрослого человека, а как мыслителя до сих пор ищущего собственное «я». В свое время Аристотель принадлежал к Академии Платона, потом был сторонником ее реформы, а впоследствии и вовсе отказался от этого учения. Он пытался создать новую метафизику и в противовес старой выдвигал на первый план точное исследование фактов, которое должно было лечь в основу всех наук. Александру, вероятно, показалось чудом, что рядом очутился человек, продолжающий духовно расти и искать новое, несмотря на известность и всеобщее почитание. Ему чуждо было тщеславие, он никогда не кичился своими знаниями. Аристотель был человеком, с той же жаждою, которая терзала и Александра, жаждой познания неизвестного в бесконечном мире. Их дружбе способствовала и окружающая обстановка. Жили они не в столице Пелле, а вдали от суеты двора, вблизи небольшого селения Миеза, в посвященной нимфам роще с уединенными тропинками и укромными уголками. Здесь находилась царская вилла, где поселился Аристотель со своими воспитанниками и помощниками – Феофрастом и племянником Калисфеном. Кроме того, здесь жили знатные македонские юноши, и их присутствие придавало совместному обучению живость. Вместе с тем их было не так много, чтобы это могло препятствовать тесному общению Аристотеля с Александром. Аристотель передал мальчику запас фактических знаний, но гораздо важнее было то, что он сам служил ему примером. Глядя на философа, мальчик учился ценить все возвышенное и благородное, постигал греческую культуру. Они изучали не произвольно вырванные фрагменты различных наук, а гармонию духовного существования в целом, понимание красоты. Трудолюбие, добро и его воплощение в лучших произведениях все это предстало перед духовным взором Александра. Во всем надо было стремиться к постижению наивысшего, да не убоится человек создавать бессмертное и божественное. В курс обучения в Мизе входила еще весьма важная для будущего полководца наука, на которую до сих пор недостаточно обращали внимание, а именно география, знакомство с картой мира. Живой интерес царя к географии проявился еще в то время, когда он мальчикам задавал вопросы персидским послам о расстояниях между городами Азии и тамошних дорогах. Уже тогда стремление к познанию толкало Александра на расспросы о Персии и других далеких странах. Аристотель сам путешествовал мало, но мог познакомить юношу с картой. О том, что при обучении он широко пользовался этим пособием, мы знаем по его позднейшим урокам в Афинах, в лицее, где большие карты Земли устанавливались на досках. Сам философ интересовался географией не отдельных стран, а землей в целом. Нет сомнения в том, что и своему воспитаннику он показывал карты Земли. Чего только не было на этих картах. Прежде всего пояса, холодный на севере и жаркий на юге. По учению философа, неблагоприятный климат обеих этих зон не способствовал обитанию здесь людей. Между ними – умеренная зона, где расположены Средиземное море, Персия и Индия. Только эта зона и образует Ойкумену, то есть пригодную для обитания людей, часть Земли. Ее считали собственным миром. На карте можно было увидеть расположение континентов и океан, огромное море. С океаном посредством Геркулесовых столпов Гибралтара соединялось Средиземное море, а дальше, если доверять Скилаку, Красное море. Но в этом Аристотель не был так уж уверен. Он, к примеру, считал, что Каспийское море надо рассматривать как внутреннее. Учитель, конечно, не приминул обратить внимание Александра на многочисленные белые пятна на географической карте. Прежде всего на то, что из всего мира известны лишь Средиземноморье и Передний Восток. Все остальное еще надлежало исследовать, более того, сначала открыть. Ничто, видимо, не увлекало юношу так, как изучение этих карт и пояснения учителя. Более того, для Александра география была важнейшей из наук. Сама задача исследования мира казалась ему соблазнительной, но еще больше привлекало другое. Александр стал рассматривать отдельные страны и, прежде всего, Македонию, лишь как часть мирового пространства а это открывало совершенно новые перспективы. Любой другой царь или царский сын смотрел на мир только глазами жителей своей страны. Для Александра же был характерен более широкий взгляд. Македонию он представлял себе только частью мира. Возможно, благодаря этому он и сделал решающий шаг, отдаливший его от родины. Шаг, к которому Александр был подвигнут своими врожденными наклонностями и распрями с Филиппом, и македонской знатью. К тому же, если рассматривать мир на карте, не кажется ли его пространство легко преодолимыми Ведь юноша уже давно мечтал о роли великого завоевателя. Вероятно, именно рассматривая карты, он ощутил желание завоевать весь мир. Судя по всему, еще в Мизе у него возникла эта идея. Не то игра воображения, не то мечта. Главное, он посвятил ее осуществлению всю свою жизнь. Впервые Александр, самой природой, предназначенной к великим делам, приблизился к тому, что впоследствии определило его жизнь, к безграничному и бесконечному. Единственный раз Александр увидел эти качества в другом человеке, причем в самой благородной и чистой форме. Аристотель вывел Александра из полуварварского состояния, дал представление об истинном духовном величии. Но идеальных людей не бывает. Например, сам Александр с юности отличался высокомерием. Когда друзья спросили его однажды, не хочет ли он принять участие в олимпийских состязаниях, юноша ответил «Охотно, если мне придется соревноваться с царями». Каждый раз, как приходило известие о какой-нибудь победе македонян под предводительством Филиппа, Александр с грустью говорил товарищам «Отец все сделает до нас, и мне с вами не останется совершить ни одного славного подвига». Однажды у него вырвался горестный вопль. Во вселенной бесчетное множество миров, а я еще и одного не завоевал. Отвага Александра проявилась уже в ранней юности. Однажды Филиппу предложили купить коня, прозванного Буцефалом, за сходство его головы с бычей. Филипп вместе с сыном отправились на него посмотреть. Конь казался совершенно диким, поминутно вставал на дыбы, бил копытами и норовил укусить. Никто не решался близко подойти к животному. Филипп отказался от покупки и приказал увести лошадь. Тогда Александр в раздражении крикнул отцу и его приближенным: «Из-за своей трусости и неумения ездить верхом вы отказываетесь от великолепного коня!» Филипп рассердился и предложил сыну побиться об заклад на цену лошади, что мальчик не сможет укротить Буцефала. Александр смело направился к коню, схватил его за узду и повернул против солнца, так как заметил, что животное пугается собственной тени. Затем юноша некоторое время оглаживал коня и бежал рядом с ним, давая ему привыкнуть к себе. Заметив, что лошадь уже несколько устала и тяжело дышит, Александр сбросил плащ и вскочил на нее. Бешеный конь рванулся, пытался сбросить всадника. Крепко держа поводья, Александр дал коню полную волю, ожидая, когда он утомится. Когда лошадь привыкла к своей ноше, Александр заставил ее повиноваться поводьям. Так был укращен Буцефал, ставший затем верным товарищем македонского завоевателя во всех его походах. Филипп и его свита в страхе и молчании наблюдали за поединком человека и коня. Когда же Александр повернул Буцефала и, сияя от гордости, подъехал к отцу, все разразились криками восторга, а Филипп даже прослезился от радости. Обняв сына, царь поцеловал его и сказал, «Дитя мое, ищи себе подходящего царства. Македония для тебя слишком мала».